Глава седьмая. Карцер – это та же камера-одиночка, только с еще меньшими удобствами. Во-первых, днем здесь не поваляешься. Полка откидывается, как в поезде, пристегивается к стене. Да и сам замучаешься, дерзать жопы по нарам без постели. Во-вторых, провинившегося, а в карцер попадают, считается, только те, кто злостно нарушил тюремный режим, лишают передачи прогулок. В-третьих, воду включают крайне редко, в случаях острой необходимости. Захотел пить? Набери кружечку и до свидания. Больше ни капли не получишь. По ножде сходил, бдительные вертухаи позволят слить воду, если захотят. Но затем снова отключат ее. Мне повезло. 21 января в среду дежурил прапорщик, которого я не сдал старшему куму. Он оценил мое благородство и сам предложил помощь с той мерой которая еще не атрофировалась от специфики службы. Эй, тебе что-нибудь надо? Вызови стоматолога. Смеется. А протезиста? Говорит в кормушку, давясь от хохота. Лихо ты его отдел. Чуть кость не перегрыз. Даром, что в браслетах. Он в госпитале. Тобой заместитель будет заниматься. Парень молодой, не такой свирепый. Так что держись, браток. Выкрутишься. Спасибо. Попробую. Это тебе спасибо. Может, что на волю передать надо? Надо. Позвони 234-38-62. Поднимет трубочку дружбан мой. Его Олегом звать. Скажешь, пришло время выручать карифана. Он поймет. Сделаю. Выйду. Рассчитаемся. Считай, что мы квиты. Окей. Okay. В принципе, согласно нашему плану, Вихренко и так обязан держать ситуацию под контролем. И не сегодня, так завтра по-любому должен вмешаться. Сигналом к действию ему должно было послужить освобождение Месютина, о котором Олег узнает по своим каналам. Если спустя сутки после этого события я не выйду на волю, он начнет нажимать одному ему известные клавиши, Давить на разнообразные рычаги власти, будорожать общественность, поднимать прессу. Как-никак известного художника упекли за решетку. Правой беспредел, блин. Но напомнить не излишне. А самое главное, Олег непременно расспросит прапорщика и будет знать, что меня не замордовали всерьез. Что, в принципе, вовсе не исключалось в нашем раскладе.